Глава третья. Колени подрагивают, но я иду за Землянам. Да и выбора у меня нет. Он крепко сжимает мою ладонь и тащит в свое логово. Да, да, именно логово, как еще можно назвать огромный кабинет на минус третьем этаже с отделкой из черного мрамора и дерева цвета венге. Здесь как в пещере. Даже у волков и то радужнее. Демьян вроде и не оборотень, не шаман, тогда что сподвигло молодого мужчину в такую тьму забраться? Глаза разбегаются от обилия полочек на стенах и самых разных предметов на них. Да он настоящий плюшкин! Итак, госпожа, начиная Демьян и приподнимает подбородок, явно ожидая от меня чего-то. У вас нет моей анкеты? Усмехаюсь. Тоже мне начальник. Фамилии сотрудников не удосужился даже посмотреть. Ясно. Он падает в громадное кожаное кресло и нагло закидывает ноги на стол. Глаза мои благополучно округляются, а шеф подтягивает к себе листки с фотографиями и ищет среди них мою анкету. Я в этом уверена на все двести процентов. Светло. Хмыкает Земляны что-то пишет прямо в моей анкете. Сначала хочу возмутиться, но в следующую секунду осаживаю себя. К чему? Я в любом случае работать здесь не буду. Сейчас этот котяра наиграется и выставит меня. Он же не дурак брать на работу ту, с которой ночью зажигал. Да и я не буду здесь работать по тем же причинам. Итак, госпожа Светлова. с улыбкой в голосе говорит Демьян. «Расскажите мне, чем вы занимаетесь? На кого учитесь? На какую должность претендуете?» «Ты издеваешься?» «Не выдерживаю я и подхожу к мужчине. Я не буду здесь работать!» Говорю четко, чтобы потом вопросов не возникало. «Это еще почему?» Оторвавшись от анкеты, он поднимает на меня глаза. «А осталась неудовлетворена?» Твои сто, стоп! Резко хлопаю по его столу, прекращаю этот поток слов. Щеки горят, а я еле в себя прихожу. Что за сумасшедший передо мной? Меня опять сюда рисет, а ноги стоять не хотят. Заглядываю в его глаза и ищу там, за что можно зацепиться, чтобы спокойно объяснить свою позицию. Я что-то не то сказал? Демьян встает и в два шага оказывается рядом. И снова меня накрывает это странное чувство, когда я сама себе не принадлежу. Встряхиваю головой. Конечно, мы провели ночь вместе. Это глупо еще и работать вместе. Давай договоримся. Он легко касается моего подбородка и обхватывает его двумя пальцами. В этом офисе мы на вы. Твои губки возбуждают, так что накрощь что-нибудь нюдовое. И здесь он обводит свободной рукой свой офис. Не существует мира за пределами компании. До тех пор, пока мы не используем мой офис не по назначению, мы можем спокойно работать вместе. Он напирает и наклоняется к моим губам. Чуть не ахну, но шелохнуться не могу. На мне будто магические оковы. Так какую должность вы хотите, госпожа Светлова? Шепчет шеф и выпускает меня из своих лап. Так и стекаю на кресло, стоящее рядом. Мне нужно перевести дух после такого. Сердце колотится где-то в глотке, вызывая желание прокашляться. Что и делаю. <клес> У нас явно вышло недопонимание. Говорю максимально строго. Я Кажется, ты меня не поняла, Демьян. Замгновение теряет свой соблазнительный лоск и становится настоящим боссом. Все бумаги уже подписаны, документы переданы. Дело лишь за выбором практикантами направления, собеседование просто формальность. Но заикаюсь. Но Демьян качает головой и продолжает. Теперь есть лишь два варианта. Первый, ты выбираешь отдел, проходишь практику и все счастливы. Второй, и у фирмы, и у института будут проблемы из-за твоих хочу-не хочу. А ну тебе надо бегать и объясняться, почему ты документы решила забрать. А моему бухгалтеру думаешь надо сто пятьсот бумажек оформлять? То принято, то уволено. Хлопаю глазами и размышляю о том, что человеческая жизнь какая-то неправильная. У ведьм все намного проще. Сварганила чайок и отшибла ненавистному боссу память. Он и не вспомнит, что нанимал тебя на работу. Правда, если документы подписаны, хвосты подчистить я уже не смогу. Не настолько я крутая ведьма, практики маловато. Я так понимаю, вырывает меня из мыслей Демьян. Теперь мы друг другу поняли. Да. Опуская голову, Мороки будет больше с заклятиями разбираться, чем просто здесь отработать несчастный месяц. Тогда можно мне в любой отдел подальше от вас, Демьян. Простите, не зная вашего учества, Аркадьевич. Сухомылько говорит он. Демьяна Аркадьевич. Повторяю я. Мы найдем мне какое-нибудь местечко. Обещаю, я буду выполнять свои обязанности самым наилучшим образом. «Так-так...» Он снова сует нос в мою анкету и приподнимает одну бровь. «Что он там высматривает? Мне подойдет что угодно. Маркетинг, ведение соцсетей, проверка документов, журфак все-таки, работа со словом. Вполне могу постики писать и сайт оформлять. Есть у меня для вас идеальный вариант!» Демьян поднимает глаза, а в них словно огонек проскальзывает. «Отлично, я согласна!» «Куда идти?» «Пригласите следующего кандидата», — говорит он. «А мне что делать?» «Удивляюсь. Меня же так и не распределили. Сварите мне чашечку кофе с перцем. Умеете пользоваться кофемашиной?» «Да, разумеется». Ошарашенно выхожу из кабинета и выглядываю из конференц-зала. «Следующий?» — гаркую кофемашину. Как-то слишком громко, будто в очереди к терапевту стою. Да жила. Ловлю взгляд Марго и сразу же к ней подхожу. Подскажите, где у вас здесь кофемашина? Демьяна Аркадьевич кофе попросил. С перцем. Удивлена. Она осматривает меня с ног до головы, а потом усмехается. Хотя нет. Там. Указывает в сторону последней двери на этаже. И не заставляй шефа ждать. Он любит пить кофе горячим. Фыркую, но иду куда послали. Внутри клокочет возмущение. Я, между прочим, не секретарша за кофе бегать. Если не может придумать, куда меня засунуть, пусть тогда сам уволит. И черт с этой записью в трудовой. Я же ведьма. Почищу хвосты. Варю кофе в современной и навороченной кофемашине. Добавляю щепотку перца, а потом долго смотрю на кружку. По горячее, говорите. Злобная ухмылка сама ползет на мое лицо. Добавляю еще перчика, а потом обхватываю кружку двумя руками и пускаю в ладони энергию. Стекло начинает накаляться, а кофе бурлить. Посмотрим, как ты такой крутой кипяток пить будешь. Победоносно вздергиваю подбородок. И возвращаясь в кабинет шефа, супер восклицает он, заведя в меня с кружкой. Так, отдай документы моей личной помощнице изавтрашнего из дня на минус второй этаж. Демьян всучивает бумаги одной из тех серых мышек, что обсуждали и осуждают мой прикид. Девушка смотрит на меня как бык на красную тряпку. Так и хочется глаза ей выколоть, но я сдерживаюсь и жду, когда она уберется отсюда. Мне и так не нравится, что она видит меня с этой дурацкой кружкой. — А кто ваша помощница, Тимьян Аркадьевич? — щебечет мышь и явно строит глазки шефу. — Как кто? — удивляется он. — Вот же она! Указывают на меня и слащаво улыбаются. Девушка меняется в лице. Кажется, я только что нажила себе врага номер один. — Так, стоп! — Он сказал: "Помощница, личная, я что ли?" Девчонка подходит и впихивает бумаги мне в руку. Чуть не роняю кружку, но и ответить ничего не могу. Я впервые в таком затруднительном положении. Обычно это я устраиваю всем проблемы. Хм, как же я хотел кофе. Вырисовываться рядом со мной мой теперь уже личный шеф. Представляешь, меня утром выгнали и даже чая не предложили. Мои глаза загораются, еле гашу пламя. Мне кажется, вы исчерпали лимит на чай еще вечером. Сажусь к его зубы и протягиваю напиток. Хоть какая-то радость. Сейчас у нас шпарится и никогда не будет просить меня сварить ему кофе. Демьян забирает кружку и делает большой глоток. а я жду, растягиваясь в зловещие ухмылки, почти гринч. «Ну, наконец-то!» Радостно улыбается шеф и снова пьет свой напиток, пока у меня челюсть отвисает. «Нормальный кофе, все, как я люблю. Вкуснятина!» – причмокивает он. «Теряю дар речи. Смотрю на кружку, а та все еще фонит магией. Значит, там точно кипяток!» Да и перца я бухнула столько, что дыханием лишиться можно. Но ему все ни почем. Земля надставляет кружку, нависает надо мной и шепчет: "Ты же не думала, что так легко отделишься от меня, Лика".